наконец, Рэд круто свернул куда-то вправо, и вскоре они выехали на широкую, довольно ровную дорогу. Неясные очертания каких-то строений стали попадаться все реже и реже, а за ними по обеим сторонам темной стеной стоял лес. «Вот мы и выбрались из города», — сухо сказал Рэд, натягивая возжи. «Это основная дорога на раф «Так поехали же скорей! Не останавливайтесь!» «Пусть это животное немного передохнет», — сказал Ред, и, повернувшись к Скарлетт, спросил, медленно, с расстановкой выговаривая слова. «Вы твердо решились на этот безумный шаг, Скарлетт». «На какой?» «Вы по-прежнему хотите пробираться домой. Это же самоубийство. Между вами и Тарой находится армия Янки». и кавалерия Стива Ли. О, великий Боже! Уж не хочет ли он теперь, после всех чудовищных испытаний, через которые она прошла, отступиться от нее и не вести домой? Да-да, конечно, хочу. Рэд, умоляю, поехали скорее. Лошадь не так уж устала. Обождите. Ехать по этой дороге до самого Джонсбора нельзя. Она идет вдоль железнодорожного пути. А за железную дорогу к югу от раф эн весь день сегодня шли бои. Вы знаете какие-нибудь другие дороги? Небольшие проселки, тропы, которыми можно миновать раф эн и Джонсборо? «Знаю», — обрадовано воскликнула Скарлетт. «Не доезжай до раф эн есть проселок». «Он ответвляется от главной дороги на Джонсборо и тянется дальше на много миль. Мы часто катались там верхом». Эта дорога выводит прямо к усадьбе Макентошей, а оттуда всего миле до тары. Ну что ж, может быть, вам удастся объехать Рафентреди стороной. Генерал Стифли целый день прикрывал там отступление. Возможно, янки еще и не прорвались туда. Может быть, вам повезет, и вы проскользнете, если солдаты линии отберут у вас лошадь. Мне? Я проскользну? «Да, вы!» — голос его звучал резко. «Но, Рэд, а вы? Разве вы не отвезете нас?» «Нет, здесь я вас покидаю». Не веря своим ушам, она в растерянности поглядела вокруг. На сумрачное лиловато-синее небо позади, на темные стволы деревьев, обступавшие их словно тюремная стена со всех сторон. на испуганные фигуры в повозке и на него. Может быть, она не в своем уме или ослышалась? А он теперь уже откровенно усмехался. Она видела, как белеют в полумраке его зубы, а в глазах блеснула привычная насмешка. — Вы нас покидаете? Куда же? Куда вы уходите? — Я ухожу вместе с армией, моя дорогая. Она перевела дух. С досадой, но и с облегчением. Нашел время шутить. Ред в армии. Не он ли вечно насмехался над дураками, которые позволили увлечь себя барабанным боем и трескучей болтовней ораторов? И сложили голову на поле боя, чтобы те, кто поумнее, могли набивать себе карманы? Так бы, кажется, и задушило вас. Зачем вы меня пугаете? Ну, поехали! Я вовсе не шучу. Моя дорогая, и я очень огорчен, Скарлетт, что вы так дурно восприняли мой героический порыв. Где же ваш патриотизм и ваша преданность нашему доблестному делу? Я даю вам возможность напутствовать меня. Возвращайтесь со щитом или на щите. Но поспешите, ибо я должен еще произнести небольшой... Исполненный благородной отваги спич, прежде чем отбыть на поле брани. Его тягучая речь резала ей слух. Он издевается над ней. Но вместе с тем она почему-то чувствовала, что он издевается и над собой тоже. О чем это он толкует? Патриотизм? Со щитом или на щите? Поле брани? Не всерьез же он все это говорит? Не может же он так беспечно заявлять о том, что хочет... покинуть ее здесь, на этой темной дороге, покинуть вместе с новорожденным младенцем женщины, которая, быть может, вот-вот умрет, с дурой негритянкой и насмерть перепуганным ребенком, и предоставить ей самой тащить их всех по полям сражений, где кругом янки, и дезертиры, и стрельба, и бог весть что еще. Когда-то шестилетней девчонкой она однажды свалилась с дерева упала плашмя прямо на живот. Она и сейчас еще помнит это ужасное мгновение, пока к ней не возвратилась способность дышать. И вот теперь она смотрела на Ретта и вдруг ощутила то же самое. перехватило дыхание. Закружилась голова. Оглушенная она ловила воздух ртом. «Ретт, вы шутите?» Она вцепилась в его локоть, и почувствовала, как слезы капают у нее из глаз на скрюченные пальцы. Он взял ее руку и слегка прикоснулся к ней губами.